Глава 4 Проснулись уже днем. Солнце так припекало, что стало жарко. Усталость ушла, но вставали мы со стонами и жалобами на боли в теле. Все же к ночевкам на стылой земле мы непривычны. Драконы не драконы, а мышцы болят. Ехали не то чтобы наугад, но почти. Дело в том, что от деревеньки шла дорога, потом была развилка, а я не помнила, куда мы в спешке свернули. «Направо!» – подсказал умница Ар. «Значит, все правильно!» – облегченно улыбнулась, потому что семь верст не крюк только для бешеной собаки. «Если верить старой карте на гобелене к завтрашней ночи должны добраться до города Вирин. День прошел спокойно настолько, что к вечеру мы сбавили ход и теперь просто ехали шагом, любуясь пейзажем и вообще пребывая в умиротворенном на диво настроении. Потому стрела, свистнувшая прямо перед моим носом, явилась очень большой неожиданностью». «Стоять!» – из зарослей показалась голова в шлеме и грозно продолжила. «Именем императрицы изначальной империи вы арестованы!» «Стоим!» – послушно придержала кобылу Кри и с благожелательным любопытством посмотрела на шлем в кустах. «А, собственно, за что?» «Сейчас!» – пообещал вояка и вышел. Ну, или выкатился. Как называют процесс движения человека с комплекцией колобка? «Драконы!» – важно разгладил усы, приосанился и спросил «Он?» «Допустим», — мило согласились мы. Тут я уловила еле слышный шорох на соседнем дереве и резко вскинула голову. Увидела едва заметный блеск колчуги, потом арбалета и скомандовала. «Кри, на дереве!» «Уже!» — понятливо кивнула драконица. «Ирка, уходите быстро!» — неожиданно крикнул Арвиль. «Быстро!» «Но что?» — растерянно начала, не понимая, чем могут быть опасны эти чересчур наглые разбойники. Кри неожиданно швырнула розоватые шары еще в одно дерево и заросли напротив. Раздалось два коротких вскрика, но пришпорить лошадей избежать мы не успели. На разум упала давящая сила, в глазах стало темнеть и стоило больших усилий не потерять сознание. «Еще чего!» Зло рыкнул спящий и тяжесть исчезла. Судя по тому, как облегченно вздохнула Криона, не только у меня. Мы посмотрели вперед и увидели на дороге высокую изящную фигуру с пронзительно голубыми глазами и волосами цвета старого серебра. Хвоста видно не было из-за длинного плаща. Твою же мать! Судя по оборотам речи Орвиля, он разделял мое мнение, хоть и выражал отношение к ситуации несколько более экспрессивно. «Драконы!» – зло хмыльнулся стоящий напротив Хейлар. «Все верно!» «А как ты их чуешь?» — поразился другой вояка. Я осторожно оглянулась и поняла, что дело плохо. Судя по всему, это и правда была императорская стража. Полная боевая десятка, то есть как минимум три мага. «По какому праву нас задержали?» — надменно вскинула голову Рыжеволосая. «Совсем распустились, сволочи!» — фыркнул тот первый, что нас отвлек. «Ничего, найдем там на вас управу!» «Я озвучу!» — тихо рассмеялся Шеридан. «За поджог деревни и нападение на мирного отдыхающего в моем лице!» «Все вам отыграется!» — угрюмо пообещал маг в темной одежде, поигрывая ножом, по которому пробегали алые искры, и многообещающий поглядывая на нас. «Совсем распустились крылатые! Убиваете средь бела дня! Неделю назад разорили замок местного лорда! Тоже ваших рук дело!» «Всех вырезали, сволочи! Кого сразу не убили, сожгли!» Похолодела от описываемых ужасов, а потом задохнулась от возмущения. «Ах, он гад! Натравливает на нас людей!» Но Вейл говорил, маги должны понимать, что это не драконы. «Мы по-другому выглядим!» «Это не мы!» – покачала головой побледневшая Кри. «Вы не правы! Драконы – разумная и мирная раса! Мы не воюем и не убиваем без причины!» «Что их слушать?» – сплюнул на землю круглый коротышка. «Кончаем и пошли! Задание выполнили!» «Нет, их нужно привести к начальству!» – медленно двинулся к нам Хейлар. «Но шер!» – возмутился маг в черном. «Нет, дир!» – возразил десятник. «У нас приказ найти и пленить крылатых, если не сопротивляются пленить!» «А может, начнут?» С надеждой взглянул на нас Дир. Мы потворствовать его кровожадным планом не торопились. Очевидно же, что это они сделали. Драконы! Тут над головой раздался шум крыльев. Потом между нами и воинами приземлился белый ящер и коротко рыкнул. Драконы? Да, но деревню поджег я. Дальше все сорвалось стремительно, как будто кто-то отпустил доселе сдерживаемые порывы. Голубые глаза шеридона налились погровым безумием. Он что-то бросил в Олли. Тот пригнулся, пропуская непонятную пакость над собой и дохнул на Хейлара пламенем. Дир тут же кинул в пасть дракона сверкающий артефакт. Золотогривый поперхнулся и закашлялся дымом. «Уходим!» – резко скомандовал Арвиль. «Олли!» – возразила я. «Ты ничего не можешь сделать!» – рыкнул в ответ спящий. «Только мешать будешь!» «Знаешь, Ар, мне плевать, что ты думаешь. Бросать его я не стану!» «Дура!» – нелестно характеризовал меня спящий. «Да нет!» Я спрыгнула с лошади сильно хлопнула ладонью по крупу. Кобыла всхрапнула и рванула вперед, надеясь, с дороги умная лошадка не свернет. «Просто, видишь ли, если у тебя есть обязательное должен, у меня есть хочу. А я хочу хоть в чем-то оставаться неизменной, например, в том, что предавать не буду». «Тогда у меня маленький вопрос!» Обманчиво ласково начал мой персональный хайлар и неожиданно яростно рыкнул. «Что ты сможешь сделать?» «Ничего особенного», — спокойно ответила и перевоплотилась. Сходу Олли вскольз задел меня хвостом и яростно взревел. «Убирайтесь!» «А я что говорил?» — плегматично прокомментировал спящий. «Твоего порыва не оценили, цыпленок. Я, собственно, ничего и не сделаю». Подпрыгнула несколькими взмахами, поднялась выше, мысленно попросила у леса прощения и прицельно плюнула в груду веток и листьев за спиной основной группы нападавших. Теперь им приходилось думать не только о том, как угробить белого дракона, но и о том, чтобы не сгореть. Потом слетела выше, спикировала и пронеслась совсем низко над дорогой, отчего лошади двух всадников, перекрывавших отход к Крионе, шарахнулись в стороны. Подруга не растерялась, бросила под ноги пешников склянки с какой-то алхимической дрянью. Те разбились, и воины без сознания попадали на землю. Рыжая стеганула лошадь, скрываясь в дыму и пыли. Окинув прощальным взглядом поле боя и отметив отсутствие Шеридана, я решила, что теперь ледяной точно справится. Развернулась и полетела в сторону дальнего поля, куда усвистела моя кобыла, чьи умственные способности я, как выяснилось, изрядно переоценила. Приземлилась рядом с ней, напугав бедное животное, и еще пять минут бегала по полю за трусящей лошадью. За это время подъехала Криона. Первое, что она сделала, высказала свое честное мнение на мой счет. «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» Рыжая гневно сверкнула глазами и, удерживая горцующую лошадь, жаждущую сорваться в галоп «Ирка, если бы я не прикрыла тебя щитами, эти резвые ребятки нашпиговали бы тебя стрелами в первые полминуты после оборота». Ответить было нечего. «Ирка, вот когда ты научишься думать?» – не преминул покапать на мозги Орвиль. Он вообще такой занудный брюзга оказался. «Примерно тогда же, когда ты станешь говорить правду и отвечать на вопросы». Отрезала, ощущая себя просто редкостной идиоткой и не сказать, чтобы мне это нравилось. Все же, как много ошибок. «Да немного». Неожиданно ласково произнес спящий, и меня окутало странное тепло, от которого дышать стало легче, а злые слезы обиды отступили. «Ирка, все мы взрослеем и учимся, и, извини, я виноват. Не должен был так говорить. И без меня хватит тех, кто укажет на промахи и зло их прокомментирует». Как обычно, от сочувствия я еще больше прониклась состраданием к себе любимой, такой замечательной, никем не понятой. «Ты такая забавная!» — тихо фыркнул Хейлар. «Наверное, поэтому я и не жалею, что связан с тобой. Ты настоящая!» «В смысле?» Я сразу забыл о горестях под влиянием любопытства. «Ну?» — задумался спящий. «Это сложно объяснить. Ты как молодая лисица. Вроде и понимает, что нельзя и опасно, но все равно всюду сует нос. И так, по-детски...» «И все же ты и правда еще ребенок». «Ну и что мне на это ответить, чтобы не подтвердить?» Риторически вопросила, следом за Крионой, поворачивая лошадь к ближайшей деревне. Судя по всему, Огненная что-то задумала. «Если скажу, что нет, это и будет самым весомым подтверждением». «Скажи «да».» «Промолчу», — с достоинством выкрутилась я, «и буду как взрослая». Арвиль весело рассмеялся, да и с моих губ не сходила улыбка. «Кто бы что ни говорил, мне нравится быть такой, и я не собираюсь себя менять в угоду чьему-либо мнению, даже любимого мужа. Жизнь очень действенно умеет выбивать из нас детство, потому я постараюсь не расставаться с ним как можно дольше. Ведь это не только наивность и доверчивость, это яркость, «Любое событие, любое ощущение, любой вкус – это тысяча разнообразных оттенков, и это счастье. Жить и получать от жизни удовольствие – прекрасно. Наверное, именно поэтому Фейри такие – вечные дети». «Хорошие мысли», – согласился ветер грез. «Знаешь, мне очень интересно и приятно за тобой наблюдать. Ты все то, чего в моей жизни никогда не было». «В нашей! Я смотрю и осознаю ущербность!» Ответить не успела, так как раздался свист воздуха под крыльями, и перед нами немного грузно опустился белый дракон. Криона выругалась и остановила лошадь. Мне пришлось следовать ее примеру. Да и варианты... Спустя секунду вместо огромной рептилии впереди стоял высокий мужчина с белоснежными растрепанными волосами и яркими желтыми глазами. «Оно слезли!» Многообещающе оскалился Сейн и стремительно пошел к нам. Рыжая быстро соскочила с лошади. Я, повинуясь просительному взгляду, последовала ее примеру. Гриона подалась к кобылам и резко хлопнула по крупьям, судя по всему, приложив магический импульс, так как они нервно заржали и рванулись вперед. Огненная стремительно развернулась и стала открывать портал. Олли подпрыгнул, пропуская под собой животных, которые и выиграли нам необходимые для побега секунды. Но недостаточно. Дракон приземлился на корточке из-под лобья, сверкнул янтарными глазами, резко выпрямился, рассыпая по спине шелковистые пряди, в которых серебро с каждой секундой уступало место золоту. Тот, кого звали золотогривым, рыкнул. СТОЯТЬ! Я рот открыть не успела, как Крис хватила меня за шиворот и затянула в искрящийся портал. Даже в этом случае мы не смогли бы уйти, потому что Оли находился слишком близко к еще не раскрывшемуся телепорту. Но уже в вихре искры я увидела, как в отдалении приземлился странный дракон цвета темного серебра с гривой и хвостом. Алисен резко обернулся и мгновенно перекинулся. «Верно. Интересы предела в приоритете. Пока, мальчики!» Огненная отпустила меня и обессильно рухнула на колени, тяжело дыша. «Далеко переносила?» – полуутвердительно спросила я. Девушка только кивнула и слабо прошептала. «Тут должна быть деревня, а часах в двух пути – крупный город. Затеряемся!» «Пошли, краса моя!» Я помогла подруге подняться, и мы, шатаясь, направились к виднеющимся вдали огонькам окон. «Надеюсь, не так далеко от места назначения», — вздохнул спящий чуть слышно закончил. «И вдвойне надеюсь, что сюда еще не добрались мои сородичи и тот, кто ими управляет». «Ты мне сегодня все расскажешь», — мрачно пообещала своей личной шизофрении. «А куда я денусь?» «Куда ты теперь от меня?» — философски согласилась я. «Кстати, за что Шеридан так меня жаждет прибить?» «Я же объяснял. Но кроме этого, похоже, у него стоит установка вообще на всех драконов. Глаза видела. Боевой режим моей расы срабатывает только по приказу господина. Разве у разумных есть те, кто может им приказывать, не считаясь с мнением, целой расе? А нас не так много». Печально поведал спящий, «И мы такими созданы. У нас и должны быть хозяева, но цепные псы получились умнее, чем рассчитывали творцы, и сильнее». Запутал еще больше. «Ты спрашиваешь, я отвечаю. Разве не об этом мечтала? Наши желания не всегда исполняются так, как хочется. Чем больше данных, тем больше вопросов». «Естественное состояние». Я снова увидела перед внутренним взором незнакомого брюнета. На этот раз не только лицо, а картинку-вспышку. Мужчина, балансируя руками и хвостом, осторожно ступал по тонкой самоцветной ленте над темной пропастью. Бездна. Не видно ни дна, ни неба. Стены еле заметно светились синими искрами в черном камне, в сиянии порхающих вокруг лазурных бабочек. Он порывисто обернулся, словно почувствовав взгляд, и я удивленно уставилась в яркие фиолетовые глаза. «Ирка!» споткнулась от неожиданности и едва не упала вместе с обессилившей Кри. «Ири, все хорошо?» Она обеспокоенно взглянула на меня и легонько потрясла за плечо, возвращая в реальность. «Да», — слабо улыбнулась, «просто столько всего было». Рыженькая лишь кивнула в ответ, и мы продолжили путь. «Мне показалось, или...» — нерешительно спросил Ар через некоторое время. «Наверное, нет. В противном случае у нас коллективные галлюцинации». «Забавно». Я, как воочию, увидела, что бездна вокруг Хейлара сжалась до размеров небольшого зала и, зависший в воздухе спящий, мягко опустился на сверкающий пол. «Сейчас тоже?» «Да». Коротко ответила, стараясь не концентрироваться на Англигесаре, так как в реальности под ногами была дорога, а на ней камни. Ответа не последовало. Просто Арвиль закрыл глаза, и зал стал погружаться во тьму, постепенно исчезая из моего разума, уступая место действительности. Забавно, что же это было? И я опять увидела Арвиля, странный и чуждый, и не только из-за хвостатости, просто иной, вытянутое лицо, невероятные яркие и глаза, изящный, гибкий, стремительный, опасный. Ты права, как эхо донеслось до меня. Мы оружие, самое совершенное в этом мире. И попавшие в очень плохие руки.